Двадцать пять. Совсем стемнело, и лучи автомобильных фар блуждают по большой парковке, выискивая свободное место. Температура еще днем стремительно упала, почти летнее тепло сменилось мелким холодным дождем. Неподготовленные до Герланцы, замерзшие за день в чересчур легкой одежде, поспешили домой на чердаки и в подвалы за куртками и шапками. За рядами машин высятся бетонные постройки торгового центра Грено. Помимо двух конкурирующих продовольственных супермаркетов, здесь размещаются большой магазин стройматериалов, мебельный универмаг, торговля растениями и все крупные сетевые магазины одежды, а также цель нынешней поездки – Карен в Грено. Судя по забитой парковке, ни праздник в минувшие выходные, ни холод, ничуть не умерили страсть до герландцев к покупкам. Впрочем, на ее памяти в Грено всегда, независимо от дня, недели и времени суток, Очереди в кассу, детский гвалт и толпы недовольных людей, толкающих переполненные тележки. Здесь разыгрывается этакий современный эквивалент давней охоты на крупного зверя. Потные и усталые герои-победители возвращаются к семейному очагу с охотничьими трофеями в багажнике, роль которых исполняют сумки с продуктами, или после особенно удачного похода телевизор с плоским экраном, куда больше купленного соседом в минувшие выходные. Два неспешных круга по периметру парковки, Пекара наконец-то замечает Nissan задним ходом освобождающий парковочное место. С невероятной ловкостью водитель, едущий следом машины, воспринимает это скорее как беспардонную наглость, она умудряется резко затормозить, быстро сдать на пять метров назад и втиснуться на желанное место. В равной мере полное опасение и боевого азарта Карен Нейкин Хорнби решительно направляется к самому дальнему из освещенных блоков. Полчаса спустя, не без труда затолкав большущую коробку в багажник, она захлопывает крышку, вздрагивает от холода и с тяжелым вздохом садится за руль. Ехать домой в такую погоду – удовольствие ниже среднего, видимость скверная, и стоит только съехать с магистрали Ни одной рытвины не разглядишь. Иных оправданий не требуется, и она тянется к бардачку. Крышка застревает. Карен привычно наподдает ее снизу ладонью. Память не обманула. Там лежит распечатанная пачка сигарет, которую она забыла выкинуть. Куплена вроде бы в прошлую пятницу. Окажется, целая вечность прошла. Без особого усилия она заглушает укор совести, откидывается на спинку сиденья, делает затяжку. Минуту-другую неподвижно сидит в темноте, глядя на лучи фар, ищущие свободные места. Дрожащий от холода бомж бродит среди покупателей, уже загрузивших свои приобретения в машину, предлагает отвести назад тележки. Глядишь, залоговых монеток наберется на пиво. Большинство рады не тащиться с тележкой обратно в магазин, но одна женщина, похоже, упирается. В переднее стекло Карен видит их перепалку как пантомиму, но без труда представляет себе проклятие бомжа, который, подняв плечи под мокрой курткой, плетется прочь. Женщина провожает его взглядом, и когда он уже на порядочном расстоянии, отталкивает тележку так, что та врезается в фонарный столб, запрыгивает в свой «Мерседес» и уезжает. «Вот ведьма чертова», — бормочет Карен, последний раз затягивается, тушит окурок и сует ключ в замок зажигания. Вынимает из пачки несколько сигарет, Осторожно кладет на сиденье. Поравнявшись с бомжом, она опускает стекло и жестом подзывает его к себе. Сует ему пятьдесят марок и пачку с остатком сигарет. «Больше не бродите под дождем, не то воспаление легких заработаете», говорит она, вздрогнув от прикосновения его ледяной руки. Перед тем, как выехать с парковки, она быстро смотрит в зеркало. Над спинками задних сидений торчит вверх большущей коробки. Вега Хеуген наверняка рассверепеет, когда доставят счет, но она готова принять бой.